Валерий Увалов «Стальные волки» Книга четвертая «Смутные времена» Пролог 550 световых лет от Земли Граница гелиопаузы звездной системы HD-148-478. В пространстве среди множества звезд появилась искорка, которая через мгновение развернулась в гиперпространственную воронку и в обычную метрику пространства вынырнул небольшой корабль кольцеобразной формы. Как только переход был завершён, гиберпространственная воронка схлопнулась, а корабль, словно неуправляемый, начал медленно вращаться по нескольким осям. Но спустя минуту, будто бы нехотя, заработали маневровые двигатели, и вращение прекратилось. Внешне корабль выглядел как груда металлолома. Вся поверхность усеяна заплатками, явно выделяющимися на фоне основного материала корпуса, а многочисленные следы ремонта говорят о длительной эксплуатации. Даже магнитные сопла маршевых двигателей имеют разную форму. Тем не менее, они запустились, и, проработав около получаса, направили корабль по хорде относительно гелиосферы местного светила. Завершив разгон, корабль развернулся так, чтобы все массивы пассивных антенн и решёток и других сканирующих устройств Были направлены на одну из планет звездной системы. Изнутри корабль выглядел не лучше, чем снаружи: повсюду открытые сервисные люки, из которых тянутся жгуты проводов, брошенные в обход поврежденных, не консоли, отсутствие освещения в некоторых местах и облезлая декоративная обшивка. Но, несмотря на такое состояние, капитан Шайнари гордился своим кораблем. Он был создан задолго до его рождения, на пике технологического развития Великой Кирианской империи, и являлся жемчужиной флота. Конструкторы вложили в него последние наработки из области энергетических силовых установок, и при таком малом размере корабль обладал собственным гиперпространственным генератором. Но чудес не бывает. И для остальных систем практически не осталось места, поэтому разработчикам пришлось сократить команду всего до пяти членов экипажа. Именно эта особенность предопределила судьбу подобных кораблей во время экспансии, и они стали ушами и глазами Империи далеко за пределами ее границ. Несмотря на внушительный возраст, корабль продолжал служить, выполняя все те же задачи, как в этом разведывательном рейде к одной из колоний врага. Но время взяло свое, и на борту не осталось ни одной системы, которая работала бы на 100% расчетной функциональности. Даже и так небольшую команду пришлось сократить до трех членов экипажа, так как система жизнеобеспечения уже не могла обеспечить пятерых, а заменить или восстановить ее нечем. Об этом, с сожалением, размышлял капитан Шайнари, двигаясь по кольцевому коридору корабля. Во время наблюдения запрещался запуск вращения корпуса вокруг своей оси из-за соблюдения маскировки, поэтому гравитация отсутствовала. И капитан мерно плыл в невесомости, перехватывая за скобы. Добравшись до инженерного поста, ловко нырнул в любезно распахнутый люк и в сумраке плохого освещения заметил инженера техника, практически наполовину забравшегося в один из силовых шкафов и копошащегося в нем. «Туркат, что случилось? Почему при выходе из гипера отказала система ориентации?» обратился капитан к инженеру. Тот еще несколько секунд продолжал молча ковыряться во внутренностях шкафа, а затем выбрался наружу и показал небольшую коробку, на корпусе которой виднели следы воздействия высокой температуры. «Вот из-за этого преобразователя выгорела вся питающая цепь. Я переключил на резервную, но теперь нужно молиться всем нашим богам, так как переключать больше не на что». Шайнари указал на преобразователь и спросил. «Починить сможешь?» «Не знаю. Сейчас здесь закончу и посмотрю, что можно сделать». Не дожидаясь еще вопросов, Туркхат сам поинтересовался. «Как там наблюдение? Ждем предварительных данных, но думаю, все так же, как и в предыдущие разы». Шайнари потёр костяной нарост на голове и добавил. «Порой я не понимаю, что мы здесь делаем. Командование думает, что враг сам загнется и посылает нас, чтобы это не пропустить». Туркхат поймал вопросительный взгляд Шайнари. И чтобы не смотреть ему в глаза, взял ветошь и начал протирать преобразователь от копоти. Это был провокационный вопрос, и за подобные разговоры на родине можно было лишиться головы или просто исчезнуть без следа. Но Торукхат Хат уже давно ходит в команде капитана Шайнари и научился ему доверять. Да и представители министерства чистота мысли нет на корабле, поэтому он все же решил высказаться. «Я думаю, что после стольких лет обещания возрождения Империи и контрнаступлений, они просто не могут остановиться. А по факту от Империи остались огрызки, а для контрнаступления не осталось флота. Новые корабли мы не строим, а старые даже не смогут выйти за гравитационный пузырь нашего светила, не говоря уже о боевых действиях». Он ткнул тряпкой куда-то в сторону и добавил. «Это один из самых дееспособных кораблей во флоте. «Представляешь, в каком состоянии остальные?» «Мне нечего представлять, я и так знаю», — буркнул Шайнари. «Отказавшись от этих планов, многие лишатся своих теплых мест, так как не будут никому нужны. А обычные кирианцы хотят верить в эти несбыточные обещания, и получается замкнутый круг. Поэтому нас раз за разом отправляют убедиться, что враг все еще силен, и не придется воплощать эти обещания в жизнь». Торг Хат снова показал коробку преобразователя и продолжил. «Но когда-нибудь и наши рейды закончатся». Шайнари молча выслушал монолог инженера и, в принципе, был такого же мнения. Но ему хотелось верить в какую-то высшую цель его здесь пребывания. И он, понимая, что сам начал этот разговор, все же с наигранным недовольством сказал. «Чтобы я больше не слышал таких разговоров на борту моего корабля, это понятно?» «Как скажешь, Шайнари?» Без какой-либо обиды в голосе ответил Туркхат. Настроение капитана испортилось окончательно, и он уже схватился за скобу, чтобы направить свое тело обратно в люк, как вдруг по всему кораблю зазвучали базеры тревоги. Шайнари в удивление обернулся к инженеру и увидел такое же удивление в его глазах, а затем рывком вылетел через люк. Обратный путь на мостик занял вдвое меньше времени, и уже влетая внутрь тесного помещения, он крикнул. иран, что происходит?» и пока Шайнари устраивался в своем ложементе, третий член экипажа, оставленный на дежурстве, скороговоркой выдал. «Когда поступили предварительные данные, вычислитель определил необычную активность противника, а минуту назад произошло возмущение гиперпространства в том месте, где мы открывали переход». Капитан, слушая на Ирана, продолжал приводить свое место в боевое положение, застегнул ремень, слегка наклонил ложемент и опустил сверху консоль управления. На экране консоли тут же проявилось изображение, которое было искажено и не несло никакой полезной информации. Но привычный удар сбоку привел все в норму. Отчёты систем корабля о своем состоянии заставили Шайнари скорочить гримасу раздражения, так как ни один статус не говорил о стопроцентной готовности, а в некоторых случаях мелькали критические ошибки проверок. Но несмотря на это, вычислитель обобщил результат как удовлетворительный. «Давай посмотрю, что там!» сказал Шайнари и отдал команду бортовому компьютеру на разворот корабля. Для соблюдения маскировки в развороте корабля участвовали только бортовые герадины, так как облака газа и опил маневровых двигателей легко могли выдать местоположение. Корабль медленно разворачивался всем своим массивом в разведывательных приборов в сторону предполагаемой опасности, а Шайнари поймал себя на мысли, что ему нравится происходящее. За столько лет однообразных рейдов хоть что-то произошло, выбивающееся за рамки обычного. Его переполняло чувство азарта, а его длинные шипы на голове слегка подрагивали, создавая монотонный шум, как когда-то у его диких предков перед дракой. Шайнари молился всем богам, чтобы в введённых координатах оказалось хоть что-то, кроме пустоты. И, похоже, боги его услышали. Обнаружено три цели!» — затороторил Нейран. Стандартный гонщи! Вектор движения в нашу сторону!» Затем он повернул голову к Шайнари. Капитан, мы находимся в беспрыжковой зоне. И если они нас обнаружат, там не уйти. Капитан выделил три маргера на экране и увеличил изображение. Шайнари еще никогда не видел вражеские корабли так близко, только в хрониках многолетней давности, когда флоты Кирианской империи вели сражение и даже побеждали. Это мы еще посмотрим, с рыком ответил Шайнари, а его шипы начали выдавать такую трель, что заглушали шум оборудования. Он активировал внутрикорабельную связь и прорычал. «Туркхан, кажется, нашей размеренной жизни пришел конец. Так что делай, что хочешь, но мне нужно максимум энергии, никаких сбоев в ближайшие полчаса». «Всё так плохо?» – донеслось из динамиков. "Все еще хуже. Действуй!» – ответил Шайнари и выключил связь. Последующая минута показалась Шайнари самой долгой в его жизни. Вводя команды в бортовый вычислитель, он постоянно поглядывал на тактическую схему, где отображался противник и показатели выходной мощности реактора. Значения росли медленно, но неумолимо приближались к тому уровню, когда, сбрасывая лишнее тепло, радиационные панели разогреются до такой степени, что о маскировке не будет идти и речи. Фиксируя направленное излучение со стороны противника!» — спокойно произнес Найран, после чего вызвал сигнал тревоги. «Мы обнаружены, капитан!» Нервное напряжение Шайнари, проявляющее себя в последние минуты, разом исчезло, и он уверенно произнес: "Готовность к маневру". Движением руки передвинул индикатор мощности маршевых двигателей на максимум и добавил: "Сейчас". Маневровые выдали длинный импульс, и корабль резко начал разворачиваться, вжимая Шайнари в ложемент до потемнения в глазах. Достигнув заранее заданного положения, маневровые выдали противоположный импульс, и вращение прекратилось. но через секунды из сопел маршевых двигателей вырвался хвост раскаленной плазмы, разгоняя корабль с огромной перегрузкой. Скорость увеличивалась, и на тактической схеме линия орбиты начала вытягиваться в прямую, устремленную за пределы условной сферы, в границах которой невозможен гиперпереход. Постоянный ремонт и комплектация нештатным оборудованием давала о себе знать. Весь корпус слегка потряхивала из-за разных моделей маршевых двигателей, причем оба нештатных. Но это давало небольшое преимущество, а именно повышенную тягу, а следовательно и ускорение. Из-за этого все тело налилось свинцом, но, хрипят на натуги, Нейран продолжал комментировать происходящее. «Противник устремился в погоню! Ускорение выше нашего на 20%!» Нейран непослушной рукой с трудом вывел нужную ему информацию и продолжил. «За две минуты до предполагаемого прыжка смогут выйти на линию уверенного поражения!» «Надеюсь, у тебя есть план, Шайнари!» Капитан никак не отреагировал на слова Нейрана и лишь продолжал наблюдать за ситуацией через экран своей консоли. Противник не стал дожидаться, пока их вектор скорости совпадет с вектором цели, и задолго до озвученной Нейраном точки открыл огонь. «Плазменный залп! Время подлёта минута!» прокомментировал Нейран. Шайнари проверил траекторию сближения плазменных сгустков и, убедившись, что они пролетят мимо, Продолжил хладнокровно наблюдать за ситуацией. Противник сделал еще четыре залпа, прежде чем траектория подлета действительно стала опасной. И это произошло как раз за две минуты до границы беспрыжкового пузыря. Три сгустка плазмы приближались на относительно высокой скорости, и чем больше они сближались с кораблём, тем больше нервничал Нейран. «Капитан, 30 секунд до столкновения!» – Прохрипел он, но реакция Шайнари не последовало. «Двадцать секунд!» Шайнари продолжал молча сидеть. Когда осталось десять секунд, Нейран повернул голову и через силу выкрикнул. «Капитан!» «Надеюсь, он выдержит», — проговорил Шайнари и резко убрал подачу энергии с двигателей. В ту же секунду невидимая сила, вжимающая ложемент, пропала, но на этом капитан не остановился и также убрал подачу энергии с других систем, а затем одним движением направил все излишки на магнитный контур корабля. После первых столкновений с врагом конструкторы Кирианской империи придумали оригинальный способ защиты от плазменных орудий. Корпус кораблей возводится вокруг мощнейшего кольцеобразного электромагнита, и в случае активации вокруг корабля возникает магнитное поле, по форме похожее на Тор, чем и воспользовался Шайнари. Приближаясь к кораблю, три уже изрядно увеличившихся сгустка плазмы начали сжиматься и вытягиваться по ходу движения, а затем резко проскочили через центр кольцеобразного корабля. С обратной стороны, повинуясь магнитным линиям, уже один слившийся сгусток начал расходиться в стороны, пытаясь обогнуть корпус снаружи. Со стороны это выглядело, как будто из центра кольца вырастает огромная плазменная воронка. Но в этот момент сработала автоматическая система сброса, и магнитное поле пропало, после чего остатки плазмы продолжили движение расходящимся курсом, рассеиваясь в пространстве. Шайнари одобрительно зарычал и снова направил энергию в двигатели. и тут же вернулась сила, задавливающая все тело. Подобный трюк капитан проделал еще дважды, прежде чем загорелся индикатор, разрешающий гиперпрыжок. Каждый раз, когда Шайнари направлял энергию на магнитные контуры и обратно на двигатели, он молился, чтобы ничего не сломалось или не перегорело. Но, видимо, из гиперпространства молитвы не доносится до ушей богов, потому что как только за кораблем закрылся переход, он оказался обесточен, и на мостике наступила кромешная темнота. А спустя несколько секунд включилось тусклое аварийное освещение, и тьма отступила. Но для Шайнари это уже не имело значения. Да, конечно, он не победил врага, но уступил с ним в бой и смог выжить, хотя все говорили, что шансов просто нет. Разгоряченный погоней, полностью довольный собой, Шайнари отстегнулся от ложемента и поднялся под потолок, где ухватился за скобу, пару раз пошумел шипами и сказала... «Найран, думаю, сейчас Туркхату нужна наша помощь, а то дрифт утащит нас в пропасть!» Тот молча повторил манипуляции с ремнем и также поднялся к потолку, после чего проследовал за капитаном в кольцовый коридор. Немного отойдя от происходящего, Нейран решил поговорить, чтобы окончательно прийти в себя. «Капитан, что это было?» «Ты о чём, Найран?» – продолжил двигаться, ответил Шайнари. «Сколько раз мы здесь были, и ни разу такого не происходило!» «А вот это самый интересный вопрос, Нейрана. Перед самым боем я поверхностно просмотрел данные наблюдения за планеты И действительно, активность противника увеличилась в разы. Понимаешь, что это значит?» «Нет, капитан, это значит, Иран, что кто-то или что-то вынудил их забеспокоиться». С десяток секунд они молча летели по коридору. «Они воюют с кем-то!» – с удивлением воскликнул Нейрана. Я тоже так думаю. От возбуждения Шайнари снова начал шуметь шипами. Поэтому нам нужно как можно скорее вернуться и сообщить эту новость. Нельзя терять ни минуты. Впереди замелькал свет от фонарика: а вот и Туркад! Обрадовался капитан и с еще большей решимостью направился вперед.